Забытое в квартире гора ведро Засело в голове Кирилла занозой Разумеется, ведро само по себе его волновало мало Таких ведер можно купить на рынке хоть с десяток За цену, от которой не произойдет разрыва сердца и домашнего бюджета Проблема была совершенно в другом И Кирилл прекрасно это осознавал. Часть его сознания желала ни во что не вмешиваться и немедленно покинуть этот дом, чтобы дальше пастись на пастбище, ни о чем особо не волнуюсь и быть перманентно погруженной в рутину ежедневных дел. Другая же часть, меньшая по размеру, но более энергичная, требовала кинуться в омут неизвестности, осветить светом правды все тайное и рассекретить все секретное, угрожая в противном случае замучить Кирилла до смерти. Пока в мозге Ратникова происходила настоящая война между противоречивыми желаниями и эмоциями, страхом, любопытством, недоверием, сомнением, намерениями во всем разобраться и бежать со всех ног, он успел собрать кое-какие вещи в чемодан на колесиках. В квартире было много вещей Ани — И сразу стало понятно, что за один раз он все шмотки не вывезет. Но это неважно Главное, сегодня ночью он будет в другом месте. И во все остальные ночи тоже. Набив чемодан под завязку, Кирилл вышел на лестничную площадку. Он поколебался, но все же постучал в дверь соседа. И исключительно для того, чтобы забрать злосчастное ведро. Так, во всяком случае, он пытался убедить самого себя. Гор открыл дверь быстро, но не настолько, чтобы Кирилл сделал вывод, что сосед поджидал его в прихожей. Дмитрий сразу протянул Кириллу ведро. «Ты это забыл?» «Да». Кирилл взял ведро и помялся. Гор смотрел на него совершенно равнодушно, не торопясь, однако, закрывать дверь. «Слушай, если все это правда, и ты такой опытный охотник за нежитью...» Кирилл, вопреки воле, оглянулся на дверь Галины. Светлый глазок свидетельствовал, что бабки в прихожей вроде бы нет. «Зачем тебе я?» «Я бы хотел сейчас уехать и постараться забыть все, что ты мне наговорил», — хотелось сказать Кириллу. «Сам разбирайся со своей нежитью, существуя оно в реале или в твоей больной фантазии, без разницы». «На самом деле это не ты нужен мне», — сказал Гор, проследив за его взглядом. «А я тебе по большей части». Это же тебе приснился наведенный сон на некромантах. Значит, тебе обработал кукловод. А это очень плохо, не буду врать. Когда-то у меня был похожий случай, и тот человек, которого кукловод взял в оборот, мне не поверил. И я не смог его убедить. Все закончилось плохо для него. Словно электрическая искра проскользнула по затылку Кирилла. и его волосы зашевелились отнюдь не в переносном смысле. Ему вспомнилась прочитанная сто лет назад статья о рудиментальных мышцах волосяных фолликулах, которые раньше, в первобытные времена, двигали волосиками на теле древнего человека, отчего его шерсть поднималась дыбом, чтобы сохранить тепло, когда становилось холодно. По этой причине появляются мурашки на коже, когда человек замерзает. Сейчас Кирилл не замерзал, Но рудиментарные мышцы отреагировали так, будто его облили ледяной водой. Эта реакция возникла вопреки здравому предположению, что Гор может просто врать. После нескольких секунд мучительных колебаний Кирилл выпалил. «Как ты докажешь, что говоришь правду? Что ты не чокнутый и не врешь?» Вопрос звучал грубовато, но Гор лишь продемонстрировал слабую улыбку. «Сегодня ночью...» «Я собираюсь проследить за марионеткой», — прошептал он. «Будешь рядом, сам все увидишь». «Что я увижу?» — промямлил Кирилл. «Что наша соседка зомбирована?» — прошептал гор, приближаясь к Кириллу. «Тебе это ничем не грозит, если будешь слушать меня. Ты сам все увидишь и поймешь. Только одна ночь, Кирилл. Не думаю, что это такая уж проблема, не поспать одну ночь. Зато тебе все станет ясно. Решайся. Если бы Гор пытался наезжать на него, давить на психику, манипулировать, применять демагогические приемы, о которых Кирилл, как всякий журналист, был неплохо осведомлен, Кирилл послал бы чокнутого соседа по известному адресу и уехал от греха подальше. Но Гор всего лишь предоставлял возможность убедиться в истинности его слов – самым прямым и незавуалированным способом. Судя по всему, Гор хотел бы, чтобы Кирилл согласился, но не желал давить, давая выбор самому Кириллу. В этот момент Кириллу вспомнился долгий диспут с коллегой о плюсах и минусах тоталитарной и демократической систем. Коллега, к неудовольствию Кирилла, критиковал демократию, аргументируя критику тем, что среднестатистический человек не любит и эволюционно не способен выбирать и принимать ответственные решения. Обычный житель планеты Земля подсознательно желает, чтобы все решения за него принимал кто-то другой. А он, в свою очередь, может впоследствии невозбранно критиковать и хулить принятое решение. Ведь в любом случае лично он не будет ответственен за это решение. Когда же неподготовленному обычному человеку дается свобода выбора, он в корчах экзистационного ужаса понимает, что отныне только он и никто другой будет отвечать за последствия сделанного выбора. Тогда он мечется между двух огней и проклинает день, когда ему была дарована свобода. Глобальные или просто ответственные решения без каких-либо моральных страданий может принимать лишь небольшой процент людей, которые достаточно храбры, чтобы взвалить груз ответственности на свои плечи. Именно они руководят массами, подвергаясь хуле со стороны неумных и безвольных крикунов. В этих дискуссиях Кирилл слабо отбрехивался, что, мол, ничего нет постоянного, и безответственное большинство рано или поздно эволюционным способом выйдет на новый уровень осознания собственных действий. станет более ответственным и смелым в принятии решений и сумеет построить по-настоящему демократическое государство. В любом случае все зависит от народа, от большинства, и никакой тиран не в силах властвовать над людьми, которые созрели для истинной демократии. В этих словах Кирилл подчеркивал, что стоит на стороне эволюции, а не революция. которая нарушает естественный ход событий в обществе и создает чудовищные химеры вроде жуткой тоталитарной системы под названием Советский Союз. Сейчас, стоя как идиот с ведром перед Дмитрием, ожидающим ответа, Кирилл вынужден был признать, что принимать ответственные решения до ужаса трудно, и в словах коллеги есть определенный резон. «Я, наверное, об этом пожалею». Пробормотал он, «Ты в любом случае пожалеешь», — сообщил Гор, поняв, какое же решение принял сосед. Вероятно, он плохо догадывался о том, что творится на душе Кирилла, и не утруждал себя тем, чтобы хоть как-то успокоить собеседника. «До сумерек дергаться не стоит. Она не выйдет из логово, пока не стемнеет. Советую поспать. В восемь вечера приходи, подготовимся». Возьми с собой теплую одежду, ночью бывает свежо. Паспорт возьми, мало ли где мы окажемся. Мне сейчас надо съездить кое-куда. Кирилл вернулся в свою квартиру и, усевшись на краю кровати, уставился на собранный чемодан. У него впереди была масса времени сбежать, но он уже понимал, что никуда не денется. То, что рассказал Гор, не умещалось в голове, но было логично и соответствовало наблюдаемым фактам. таким, как, примеру, непонятное поведение Бабы Гали. Кирилл не раз писал статьи на научную тему и знал, что хорошая и достоверная теория должна соответствовать двум требованиям, чтобы ее признали наукой. Наблюдаемость и прогнозируемость. И если кое-какие подтверждающие рассказ Гора явления Кирилл уже наблюдал, то убедиться в точности прогнозов можно будет только с наступлением темноты. Ни о каком сне поначалу и речи не шло. Кирилл метался из угла в угол, не находя места. Пришла идея позвонить родителям, просто поболтать и успокоиться. Но он отмел ее. Мать запросто по голосу поймет, что с сыном что-то не так, будет волноваться. Позвонить друзьям, коллегам тоже нежелательно, так как есть риск проговориться и прослыть чокнутым или скрытым алкоголиком. Следовало позвонить Ане и как-то объяснить, почему он не будет ночевать дома. Чтобы его не выдал голос, он послал ей через WhatsApp нейтральное текстовое сообщение, чтобы подойти к вопросу постепенно. Но Аня в ответ написала, что ее мама приболела, и Ане придется переночевать у нее. Подобное случалось нередко. Проблема автоматически пропала, и у Кирилла возникло впечатление, что события словно ведут его в одном определенном направлении. Словно им уже овладел невидимый кукловод. До вечера Кирилл остался предоставленным самому себе. Ему оставалось только ждать назначенного часа, чем он и занимался, сидя перед телевизором, и пустым взглядом пялись на двигающиеся картинки. А потом он уснул вопреки сильному нервному напряжению, а может быть и благодаря ему. Почти сразу начал сниться необычайно яркий и детализированный сон, о чем Кирилл осознал только когда проснулся. Это было продолжение того самого памятного сна о шамане. Несмотря на реалистичность, сон больше походил на череду ярчайших образов картин. Будто перед мысленным взором Кирилла прокрутили голографическое слайд-шоу. Картины двигались, но рывками – Будто кто-то временами увеличивал скорость видео Первый кадр Снова стылый лес Поселок из вигвамов Яранг Шкуры на земле, где еще недавно лежали тела павших воинов Ныне они, как понял Кирилл Идут по лесу оживленной силой шамана В поисках враждебного племени Чтобы отомстить за свою смерть Второй кадр На пустой поляне в центре поселка стоит, опустив плечи, могучий шаман, все еще в деревянной маске и ритуальных одеждах. В руке у него кривой клинок, испачканный кровью. Шаман тяжело дышит, ибо много сил отняло Камлания. Людей позади него больше нет, хотя недавно они стояли там, все разошлись по домам. Третий кадр. Шаман идет, волоча ногу к дальнему вигваму, возведенному среди колючих кустов тени вековых исполинов. Перед входом он снимает маску, по его смуглому лицу бежит пот. Он отодвигает деревянную занавеску. Четвертый кадр. В полумраке вигвама расчлененные человеческие тела, сваленные грудой. На том, что раньше было лицами женщины-детей, Застыли гримасы запредельной боли. Рты разорваны, глаза вырезаны, судя по всему кривым клинком. Руки и ноги переломаны, а внутренности вывалены наружу и похожи на комок жирных синюшно-розовых змей. Шаман в изнеможении падает на колени перед вигвамом, из руки на холодную землю валится нож. Ритуал воскрешения требует энергии, а война – жертв. Таков закон, утвержденный бесконечным небом на этой земле. Кирилл проснулся перед бубнящим телевизором от мерзостного ощущения падения с большой высоты. Причем ему чудилось, что упасть он должен непременно лицом, прямо на груду кошмарных человеческих останков. Снова наведенный сон. Сонливость слетела, как пожухлая листва под шквалом ураганного ветра. Кукловод где-то рядом. Он оглядел комнату. Обои постельных тонов, бежевые шторы, шкафы, письменный стол, журналами, газетами и прочей макулатуры с работы. По телеку фальшиво веселые молодые люди рекламировали шампунь от перхоти. Нигде никаких врагов. Время приближалось к восьми. И Кирилл снова забегал от кровати до шкафа и обратно. Сосредоточиться ни на чем не получалось. За окном темнело, волнение усиливалось, благо ждать оставалось считанные минуты. Без десяти восемь загудел лифт. Кирилл, у которого обострились все чувства, бросился в прихожую и прильнул глазку. Дмитрий с непрозрачным пакетом в руке вышел из лифта и направился к себе Кирилл сразу открыл дверь первым делом глянул на глазок старухи это постоянно запертая в последнее время дверь наводила ужас Глазок был темным, только непонятно из-за сумерек или зловещей бабки «А, сосед!» — радостно вскричал гор, совершенно не похожий на себя обычного «Ну чё, пошли ко мне, отметим!» Он потряс перед носом Кирилла пакет, в котором угадывались продолговатые предметы. «Чего отметим?» Растерялся Кирилл. Он с опозданием сообразил, что Гор тоже заметил темный глазок и играет роль. «Ну, Василий, чего ещё?» «С опозданием, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. Согласен?» «Эээ... -э согласен, конечно!» Ненатурально радостным голосом ответил Кирилл. «Пошли!» Изо всех сил, стараясь не смотреть в сторону страшного глазка, он запер свою дверь и проскользнул вслед за гором в прихожую. Щелкнув замком, Гор сам посмотрел в глазок. Он снова стал самим собой. «Не поймешь, следила она за нами или нет?» Пробурчал он под нос. «Обычно она реагирует на звук лифта». Но когда захлопаешь дверьми, она почему-то не смотрит. Кукловод явно не ожидает от нас проблем, поэтому запрограммировал марионетку действительно именно так. Он повернулся к Кириллу, которого трясло мелкой дрожью. «Ты чего?» «Ничего», — огрызнулся Кирилл. «Радуюсь, что буду охотиться на зомби». «Это нервы. От нервов помогает правильное дыхание». Где-то у меня был бумажный пакет. Подыши в него. Обойдусь. Ты лучше расскажи, что мы будем делать. Они прошли в полупустую комнату, которая была зеркальным отображением собственной комнаты Кирилла. И у него проскользнуло ощущение, будто он попал в зазеркалье. Чужой мир, где все шиворот на выворот. В том числе существуют живые мертвецы и некроманты. Дмитрий взял чемодан. Поставил на стул и набрал нужный код. Раскрыл. Внутри лежал лэптоп, маленькая компьютерная мышь, провода, какие-то папки и бумаги, которые Кирилл не успел рассмотреть, потому что Гор приподнял полочку со всем этим хозяйством. И взором парней предстало второе дно. В специальных углублениях находились два пистолета, столько же глушителей и четыре магазина с патронами». «Стрелять умеешь?» — осведомился Гор. У Кирилла вытянулось лицо. Егор с улыбкой махнул рукой. «Шучу. Огнестрельное оружие сегодня не дам. Для твоей и моей безопасности. Это пистолет Лебедева. Выпущен в 15 году. Пули разрывные. Любое попадание имеет нешуточные последствия. Он извлек пистолет... Точными движениями вставил магазин. Прикрутил глушитель. Небрежно бросив готовое к убийству оружие на кровать, закрыл чемодан. «Мы будем караулить марионетку, сидя здесь. Когда она выйдет из квартиры и сядет в лифт, мы побежим вниз по лестнице. Незаметно выйдем из подъезда вслед за ней и будем идти следом, пока не выясним, чем она занимается». «Прямо с этим пистолетом?» Спросил Кирилл с благоговением, глядя на матово-поблескивающий пистолет. Ему хотелось взять оружие в руки, но он сдержался. «А если менты прицепятся?» «Не прицепятся, если не привлекать внимание. А если подойдут, то максимум проверят документы. У тебя паспорт с собой? Вот и хорошо. К тому же сомневаюсь, что марионетка будет ходить там, где есть менты». «Да они везде могут быть!» «Чуть не вскричал, Кирилл!» «У тебя есть идея, куда она пойдет?» Спросил он вслух «Есть! Думаю, ее цель подготовить черный ритуал» Ха -ха. Звучит как название из плохого ужастика» «А мы это название взяли из ужастиков» «Кто это мы?» «И я и мои друзья! Сейчас это неважно важно! Черный ритуал — это определенные действия некроманта» в результате которых происходит воскрешение. Это только одно из, так сказать, умений некромантов. Я, кажется, видел этот ритуал во сне. Кстати, сегодня мне приснилось продолжение. Кирилл пересказал сон максимально подробно. Гор неохотно сказал. «Черный ритуал требует жертв». А он что, пытал своих же соплеменников, чтобы получить энергию для ритуала? Некроманты никогда не славили щепетильностью Боеспособные войны важнее некоторых женщин и некоторых детей Зато племя сможет выжить «Эволюция, мать Пробормотал Кирилл с некоторым стыдом, вспомнив свою любовь к эволюционному развитию Гор приподнял брови в ответ на это высказывание, но Кирилл проговорил «Это тоже был наведенный сон?» «Не сомневаюсь» «И сколько это будет продолжаться?» «Безнадежно спросил Кирилл». «Пока мы не уничтожим кукловода. А для этого нужно проследить за марионеткой и узнать, ради кого готовится черный ритуал». «Может, для того, чтобы бабу Галю по-настоящему воскресить?» «Нет. По-настоящему ее уже не воскресишь. Кукловод хочет воскресить кого-то еще, гораздо более мощного, чем одинокая старушка». Ритуал очень энергоемкий, поэтому кукловоду и понадобилась марионетка. В дверь позвонили, и Кирилл от неожиданности подпрыгнул чуть ли не до потолка. Гор проскользнул мимо него, глянув в глазок и открыл дверь. Кирилл, который почел за благо не высовываться, услышал мужской голос. Гор что-то сказал, поблагодарил и заперся. Назад он вернулся с большой коробкой. «Пицца?» – удивленно подумал Кирилл. «Вот, заказал. Надо перекусить, силы нам понадобятся. Еще купил минералки. Пошли на кухню». Он вынул из пакета, с которым приехал домой, три бутылки минеральной воды и поставил на кухонный стол рядом с пиццей. Кирилл, который из-за беспокойства совсем забыл поужинать, Смотрел на Гора Хлопочущего с невозмутимым видом и успокаивался. По крайней мере, думал он, Гор знает свое дело и не волнуется. Значит, и Кириллу волноваться не о чем. «Слушай, Дмитрий!» — начал он неуверенно. «А некроманты могут реально воскресить человека, чтобы он был не марионеткой, а настоящим? И если человек умер давно...» Горставящий на госчайник обернулся. «Ты кого-то потерял?» «Да», – после паузы ответил Кирилл. Гор уселся напротив Кирилла, и его невыразительное лицо стало серьезным, почти жестким. «Кирилл, запомни, некроманты не умеют воскрешать по-настоящему. Не умели, не умеют и не будут уметь никогда. Они могут лишь создать пародии на человека, безвольных марионеток, химер и прочую нежить». «Понимаешь? Не рассчитывай на некромантов, они тебе не друзья. И если ты потерял близкого человека, то просто отпусти его. Он больше никогда не вернется». Он встал и принялся разрезать пиццу, а Кирилл сидел, кусая губы. Все-таки он не примирился со смертью Даши. Все-таки его идиотский мозг верил, что она по-прежнему жива, вопреки всякому здравому смыслу. «Ну не дурак ли?» По ассоциации на ум пришли слова Нины Роговой о заклинателях. Не они ли были некромантами? Как бы она ответила на вопрос о воскрешении? Кирилл почти пожалел, что не поговорил с ней в тот вечер. «Не буду тебя обманывать», — сказал Гор, когда они принялись за пиццу, запивая крепким сладким чаем. и «Я не просто рассчитываю спасти тебя от кукловода, но и выйти через тебя на него самого». «Поэтому мы нужны друг другу». «А почему меня выбрал? Нафига ему сны на меня наводить?» «Не знаю, но мы это выясним». «А что случилось с тем человеком, на которого тоже навели сны, который тебе не поверил?» «Он умер». Посмотрев на побледневшего Кирилла, он добавил «Но ты не умрешь, не беспокойся». Уверенность горы частично Кирилла успокоила. Перекусив и напившись горячего чаю, Кирилл взбодрился и чувствовал себя, по сути, просто превосходно. В нем даже зародился азарт по поводу охоты. «Ты ее убьешь?» – осторожно поинтересовался Кирилл. «Я имею в виду, завалишь пистолетом? Упокоишь?» «Я ее обезврежу, чтобы она больше не функционировала. Но это все мелочи». И если мы не найдем кукловода, он настрогает еще кучу марионеток. Кукловод важнее всех марионеток вместе взятых. А сколько ты уже обезвредил? он ну, За всю жизнь? Кукловодов штук 5 Все из линии пурпурных господарей. Они в основном делают свои делишки в Средней Азии и России. Хотя их отец-основатель родом из Восточной Европы. Довольно слабая линия. Да владыком далеко, а марионеток уничтожил много, даже не помню больше 20 Фу -фу. Кирилл присвистнул он собирался забросать гора вопросами, но тот больше не выказывал желание вести пустой кухонный разговор пора было заступать на вахту Договорились так, Сначала дежурит Гор, сидя на стуле возле двери, и реагируя на малейший звук со стороны квартиры бабки. Спустя час его сменяет Кирилл. Пока он дежурит, другой может спать, есть, лежать или сидеть, бродить по интернету, словом делать все, что угодно, но бесшумно. Звук на телефонах выключили. Первый час дежурства Кирилла выдался необычайно напряженным. Кирилл прислушивался к шорохам так старательно, что через несколько минут уже различал голоса соседей из другого подъезда, а живущих на том же этаже. Шелест, спускаемый из унитазов воды, с дерьмом, разумеется. Музыку где-то далеко и назойливый детский плач. Ему казалось, что бабка активизируется именно во время его дежурства, но ничего не происходило. Свет в квартире гора оставили только на кухне. прихожей был полумрак в комнате и вовсе ничего нельзя было разглядеть кроме освещенного экраном телефона лица дмитрия когда по истечении часа ничего не произошло кирилл почувствовал разочарование видимо сработали первобытные инстинкты охотника которые как уверяют ученые живут в глубинах психики каждого мужчины даже тех кто никогда в жизни ни на кого не охотился кириллу уже было невтерпе Хотелось, чтобы проклятая бабка выходила из логова побыстрей. Когда на вахту заступил Дмитрий, Кирилл поначалу тоже прислушивался к происходящему на лестничной площадке, затем просто лежал на кровати, слушая стук сердца. Гор сидел на стуле неподвижно, прикрыв веки и подтянув одно колено к груди. Со стороны улицы доносились автомобильные сигналы, голоса людей, которые жили своей жизнью. и не подозревали ни о каких сверхъестественных проблемах, детские крики со временем стихшие. Секунда следовала за секунды с раздражающей неспешностью, не желая складываться в минуты. Кирилл попытался смотреть ленту новостей в Фейсбуке, но внимание не желало концентрироваться на всех этих глупых и бесполезных новостях. Тогда он убрал телефон и лежал тараща с темный потолок так долго, Как только смог Вероятно, он задремал, потому что Не заметил, как подошел гор И тронул его за плечо Вздрогнув, он спросил «Моя очередь» Она вышла, собирайся Сонливость испарилась Кирилл вскочил с постели Сердце заколотилось В груди возникло зыбкое чувство Какое бывает, когда смотришь С большой высоты Мышцы ног ослабли, будто накануне Кирилл пробежал марафон На мгновение он растерялся. Затем спохватился, сгреб толстовку, которая лежала рядом, и, плохо соображая, что делает, устремился за гором, вышедшим на лестничную площадку. Дмитрий быстро запер квартиру и побежал по лестнице. Лифт погромыхал, спускаясь вниз. Кирилл успел глянуть на телефон, прежде чем побежать, перепрыгивая через ступеньки по лестнице. Шел первый час ночи. На площадке второго этажа гор сбавил скорость и тихо скользил по ступенькам. К площадке первого этажа парни подкрались совсем беззвучно. Кирилл, дрожа от страха и возбуждения, выглядывал из-за плеча Дмитрия. Опередить лифт не получилось, но бабка замешкалась перед подъездной дверью, и Кирилл с ужасом увидел ее приземистое толстое тело, закутанное в тряпки. Она тащила за собой тачку на колесиках. Открыв дверь, бабка, дерганной походкой, вышла на улицу. Выждав секунд пять, Гор последовал за ней. Кирилл не отставал ни на шаг, думая, что ему сейчас пригодился бы бумажный пакет, который предлагал Гор.